Глава 12. Путешествие до моря было простым и однообразным. После того, как свернулись с шоссе, мы встретили лишь одну машину, такой же, как у нас, пикап, только без всякой защиты и вооружения, который от нас шуганулся и дал по газам, вскоре исчезнув вдали, хоть мы никаких агрессивных намерений не демонстрировали. Правда, два человека в кабине были смуглыми и бородатыми, так что нервность их, пожалуй, в какой-то степени обоснована. Грунтовка в конце своем, после пары часов езды, уперлась в накатанную площадку, на которой не было ничего. Даже не знаю, зачем и кто сюда ездит. Справа два фундамента из песчаных плит. На них гнезда под установку каркаса. Но это не стройка, все выглядит запущенным. Похоже, что кто-то собирался тут обосноваться да передумал. Зато здесь было море. Настоящее теплое море. Гнавшие голубые волны на широкий просторный пляж. Из ровного плотного песка. Впрочем, это даже не море, а океанский залив, который тут морем называют, похоже, по инерции. А может, это и море на самом деле. Больно залив большой. Пикап съехал на пляж, остановился. Шутихин с Линой распаковали дрон, запустили его полетать над окрестностями, но кроме стада ламы, шаставшего неподалеку от них раптора, в пяти километрах от нас ничего не обнаружили. «Кто плавки не взял, тот сам виноват», — объявил я. «Я-то сам взял и откровенно ждал этого момента выезда на берег. Запах, запах моря. Если ты живешь рядом, то привыкаешь к нему и перестаешь замечать. Но вот так, выехав из пыльной степи на берег, это нечто божественное, невероятное». Народ быстро скидывал одежду. Лина укрылась от всех за пикапом и вышла оттуда уже в купальнике. «Да, спортивная барышня, не отнимешь...» «Федьке точно лучше себя примерно вести теперь». «Давайте, вы первые, я посторожу», — объявил я, забираясь в кузов пикапа. «Нет же никого», — удивилась Лина. «Давай в воду». «Нет, верно, но вот как-то боязно оставлять все наше оружие вот здесь и бежать плескаться. Передумает тот же Раптор гоняться за ламами и придет нас навестить. Вот тогда будет весело, особенно если он окажется между нами и автоматами». Я посмотрел на берег, прикидывая, куда дотягиваются волны. Кивнул и прихватил из кузова трофейный ручник. Носошки поставлю, так даже в песке не изваляется. Но пусть все равно под рукой будет. Осторожнее все», — объявил Шутихин. «Вода прозрачная, так что под ноги поглядывайте. Я местную фауну плохо знаю. Может, тут какие-нибудь ежи есть или что-то подобное. Вообще повнимательней». Я непроизвольно посмотрел на его левую ногу, ту самую, за которую его медведь из палатки тащил. Неплохо так поживал, надо сказать. Шрам на шраме. А как насчет акул? Лина насторожилась, но Шутихин сказал. Акулы к берегу больше по ночам подходят. Сейчас для них добычи нет. Но тоже поглядывайте, осторожность лишней не бывает. Вот с последним утверждением я точно согласен. Так и живу. И все время убеждаюсь, что прав на сто процентов. Или больше. У берега дно оказалось совсем пологим поначалу. Зайти удалось максимум по пояс, но потом ступенькой ушло вниз метра на три глубины. Вода солона и прозрачна. Я несколько раз нырнул, зачерпывая со дна песок с мелкими камешками. Увидел пару небольших рыбок. Спугнул крупную плоскую камбалу, которая умчалась по дну, оставляя за собой след из взбитого песка. Вынырнув, очередной раз огляделся. Нет, никакие рапторы по берегу не шляются, а пулемёт стоит, где стоял. Тихо, пусто, только пара чаек летает дальше от берега, охотится. Покачался на волнах, лёжа на спине, глядя в небо, потом догрёб до мелководья, поднялся, стряхнув ладонью воду с лица. Благодать! Самая настоящая благодать! Интересно, как быстро начнут закладывать город, если всё же проезд сюда есть? И, кстати, к чему это я задумался над этим? Лина уже вышла, и умная девушка расстелила на песке полотенце, загорая на нём. Моё лежало возле пулемёта, и я, расстелив его рядом, уселся, подтянув колени и сложив на них руки. «Что скажешь?» «Ну, а как ты думаешь?» Она повернула голову ко мне, глаза закрыты тёмными очками. «Мне здесь хорошо, очень хорошо. Я рада, что мы полезли в подвал за тобой. За мной. Да, они думают, что за мной, хотя на самом деле это не так... Я опять, похоже, сработал каким-то маяком, и именно поэтому здесь и Лина, и Хакеры, и Федька, и Власов. Странно это всё. Так вроде бы и забыл об этом думать. Новыми мыслями голова заполнилась. Но вот сейчас всплыло. Как так вышло? Не жалеешь, что из цитадели к нам переехала? Ни капли. Это они там много теряют. Хотя бы вот это. Она похлопала ладонью по песку рядом с собой. Цитадель у моря надо было строить. Кстати, что там вы с Фёдоровым за вылазку в город обсуждаете? «Это ты лучше у него?» – спрашиваю. Ушёл я от ответа. Чёрт его знает, как Лина отреагирует. Пусть Федька сам с этим разбирается. «А ты что, сказать не можешь?» «Федька лучше скажет. Это уже ваши с ним дела». «Ой, секретные все такие...» Она засмеялась. «Ладно, допрошу его с пристрастием. Ты мне только скажи, насколько это опасно?» «Пока сам не знаю. Изучаю вопрос, так сказать. Если хорошо подготовиться, то вообще не опасно, я думаю. Не опаснее, чем на Хавика в засаду устраивать». «Слушай, а насчет нового городка на берегу, это насколько реально?» «Реально, я думаю. Если проезд найдется, то точно реально. А если получится найти реактор, мысль о котором все глубже оседает у меня в голове, то у такого города перспективы вообще немалые. Тут достаточно на карту посмотреть, town стоит на перекрестке, и такое положение выгодно только хавикам по большому счету. Потому что они ближе всего к нему из тех анклавов, что расположились на побережье». Три городка на Большом полуострове. А дальше на запад еще прибрежные анклавы, испанцы и итальянцы. Но им по шоссе ехать дальше со своим товаром. Так что цена уже растет, а заодно постоянный риск встретиться на дороге с бандитами. Возят, но конкуренции это мешает. А вот если нам удастся убедиться в том, что есть проезд через хребет, то выходит, что с того направления на цитадель будет самая короткая и безопасная дорога, через ничейные земли и русскую территорию. А в Новый город товар легко доставлять морем. Это и дешевле, и загрузка больше, так что подобный городок сразу оседлает морскую торговлю, несмотря на большее плечо водой. А вот если еще реактор добыть и поставить именно там, то тогда все потянут в него аккумуляторы на зарядку. Испанцы и итальянцы пока возят свои батареи в Бартертаун, и там просто меняют на заряженные, за что платят в два раза больше, чем если бы таскали их в цитадель. А вот если возить их водой и заряжать в новом городке, то затраты будут даже меньше, чем в любом другом случае. И тогда новый городок разрастется мгновенно, возникнет новый торговый хаб. Да и мы сможем мореходство развивать, а дальше в море полно больших островов. Что там на них? Как их можно использовать? Петр был прав, выход к морю нужен всем, вот и нам без него никак. Так что да, поеду я с Федькой реактор искать и даже пробью этому делу поддержку властей. Откуда-то из-за спины раздался быстрый топот. Я сразу сгреб пулемет и, вскинув его к плечу, рывком развернулся, встав на колено. Буквально в 20 метрах от нас остановился, видимо, среагировав на мое движение, крупный раптор. Здоровая тварь метра два ростом. И это еще с вытянутой вперед башкой, которая замерла, явно раздумывая над тем, что делать дальше. Натуральный динозавр только еще и грабли такие, что смотреть страшно. И все же не знаю, присутствие Шутихина ли так повлияло, или общая миролюбивость настроения, но в первую очередь я положил возле него в землю, подняв фонтанчики пыли. Раптор тут же рванулся в сторону, отбежал и остановился, пригнувшись, запружинившись на мощных ногах. Ну, уже подальше, теперь до него метров сорок. Вторая очередь снова подняла перед ним пылевую завесу. Но на этот раз хищник едва сдвинулся. То ли безмозглый совсем, то ли не видел людей. Опустив голову чуть не к самой траве, он распахнул пасть. Но хотя я ожидал уже знакомого визга, раптор не издал ни звука. Но я при этом почувствовал, что он будет атаковать прямо сейчас и кинется. Поэтому я разместил марку прицела выше его головы, где-то на лопатках, и снова открыл огонь, частыми короткими очередями. Попал всеми пулями. Я видел... Раптор сначала как-то джёрнулся, осел, а потом просто мешком завалился на бок, продолжая слабо шевелиться. Похоже, что позвоночник ему точно перебил. Оглянулся, народ в перегонки бежал из воды в брызгах и суете. «Говорил же, а?» — крикнул я, обернувшись к ним. «Безопасно, блин, безопасно! Надо бы добить, да вот босиком по жёсткой траве идти не хочется. Обуться бы сначала». Поэтому пошёл к пикапу, втолкнул босые ноги в свои ботинки и, не застёгивая их, пошёл к свалившемуся раптору. Тот продолжал немного дёргаться. Не доходя метров десять, я перекинул переводчик на одиночный и дважды выстрелил ему в голову. Туда, где, по моим прикидкам, должен был находиться мозг. Раптор затих. «Куда же ты с зубами на пулемет? – спросил я тихо. Люди быстро обувались в машины и затем вот так в трусах, ботинках и с автоматами шли в мою сторону. «Всё правильно сделали», – сказал ещё на подходе Шутихин. Если Раптор решил атаковать и не сбежал от шума, то он точно нападёт. Так что всё равно пришлось бы стрелять. Естественных врагов у него нет, ума мало, учатся они плохо. Другое дело, что если он напугался по-настоящему, то уже бежит и не возвращается, в панику легко впадает. Кстати, раз уже все из воды выбрались, может быть, дальше поедем? Пора. Когти можно вырезать. Подарите кому-нибудь. С ноги, со среднего пальца. И точно. На обеих ногах раптора было по здоровенному, кривому и явно очень острому чёрному когтю. Точно как в документалке, которую я когда-то смотрел, там подобные твари разве что более тощие, так и атаковали, цепляясь в добычу зубами и потрошая этими кривыми ножами. И верно, из той ламы в степи раптор кишки выпустил. И вообще впечатляющая тварь. Сколько такой весит? Килограммов четыреста? Да, не меньше, а может и больше. Пасть жуткая, чуть загнутые зубы в ряд... Заметили, что зубы разные, как у млекопитающих? Шутихин присел рядом и потыкал пальцами в клыки. Так быть не должно, но вот запроектировали. Так он эффективнее объедает добычу и в результате еще меньше лам жрет. Интересный проект. Кстати, вы когда-нибудь мечтали убить динозавра? В детстве усмехнулся я, когда считал Конана Дойля и Обручева. Вот и сподобились, биолог поднялся с корточек. Ладно, если никто не хочет когти резать, то давайте собираться. Думаю, что мы много что еще увидим. Путешествие вдоль берега простым не оказалось. В море стекало множество речушек и ручьев. Некоторые русла были и вовсе сухие сейчас, но овраги все равно объезжать приходилось. А иногда и копать, а пару раз и лебедкой пользоваться. Иногда у берега попадались скопления камней, которые далеко выдавались в сушу, и приходилось их тоже объезжать. Но всё равно двигались, неторопливо и уверенно приближаясь к тому самому месту, которое обозначили себе целью раньше, когда прилетали сюда коптером. Вечером встали лагерем, организовали сеанс связи с Кибуцем, отчитались очень коротко, потому что тем для отчёта особо и не было. Лагерь разбили на пляже у самой кромки травы, под низеньким, чуть выше метра, песчаным обрывчиком. По времени уже прилив, но вода от этого места очень далеко, а шторма явно не ожидается. Ну и караулить будем. Уже традиционно осмотрели с дрона окрестности, не выявив угроз, надули палатки, натянули тент. Все стало привычным за последние дни. Даже сам лагерь планировать не нужно. Все тут же встает на свои места. Быстро приготовился ужин, вскипел чай, пошел разговор. Даже караульный в нём участвует. Сейчас смена Шутихина, потому что пика вплотную к лагерю стоит, прикрывает от лёгкого ветерка, а биолог за пулемётом сидит. Караулить особо не от кого, пустота вокруг. Но мы уже один раз расслабились, так что хватит. Кто мешает ещё одному раптору на огонёк заглянуть? Правильно, только караульный помешает. Лина подошла к воде и вдруг позвала остальных. Оказалось, что на мелководье множество скатов, причём они просто лежат на грунте. А я всегда думал, что скат вроде акулы, лежать не может, должен двигаться. А вот падишь ты, лежат. И так много, что куда ни глянь, обязательно их увидишь, серые такие, четырехугольники. Интересно, зачем они сюда подтянулись, греются, что ли? Вечерняя болтовня затянулась до полуночи, потом я уже всех в приказном порядке разогнал по палаткам и сам спать полез, втиснувшись в спальник и уснул, как убитый, без всяких снов. Проснулся только под утро, по сигналу, моя смена на пост последняя сменил зевавшего федьку влез в кузов устроился в кресле ночник у нас есть мой с которым я сюда провалился а так цитадель ничего такого не делает обещает мне его переделать под местные батарейки только не знаю что из этого получится поэтому решил просто к темноте привыкнуть и больше слушать но слышно пока лишь шуршание травы под ветром плеск волны и тихое похрапывание аникина из палатки вечером перед тем как спать лечь долго разглядывал карту Интересная вообще здесь карта. На ней только новые дороги и городки обозначены. Да, подробно, но вот что за пределами обжитых земель – белое пятно. Не совсем. Рельеф и всё прочее прорисовано, а вот что и где на том рельефе имеется – о том ни единого значка. Сомневаюсь, что цитадель настолько свой собственный мир не знает. Скорее всего, предоставили возможность его изучать поселенцам. И вот первое, что изучить хочется – что за большой остров прямо напротив этого самого места, где мы сейчас. По карте до него километров сто, не больше, а по размерам он так с Сицилию примерно. Что на нём может быть? Да что угодно может быть. Кстати, а кто здесь лодки строит? Я же видел что-то вроде самоходной баржи тогда с воздуха. Слишком она большая для того, чтобы тащить её до моря грузовиками. Это уже на берегу соорудили. Каким-то флотом новому поселению обзаводиться всё равно придётся». Что там нужно? Винты наверняка из полимеров каких-то льются, а так электромотор, батареи, даже проще, чем любая машина. Интересно, нельзя самим строить начать? Ничего ведь сложного, если наклею и на каркасе. Только чертежи нужны толковые, да и все. Ладно, выясню чуть позже. Кстати, Раптор хищник дневной, сейчас его визиты и ждать особо не стоит. Температура упала, а вместе с ним и его активность. Как они местной зимой тут живут, интересно? Отжираются за лето и потом балдеют? Шуршание в траве явно какое-то некрупное животное. Посветил фонариком и увидел крупную ящерицу, уже спустившуюся на песок и принюхивающуюся к лагерю. В пятне луча она замерла, явно дезориентированная. А когда я подергал фонарем, она со всех ног рванула обратно в траву. Такая же, как мы тогда возле убитых хавиков стреляли. Она тут и могильщик, и помойщик, и вообще кто угодно. А вот в море, кажется, рыба плещет время от времени. А рыбалка, Шутихин говорит, здесь хорошая. Не увлекался никогда раньше, но почему бы не увлечься, раз охоты толком нет никакой. Солнце тут вон всегда какое, рыбу вялить можно, например. Мне в Испании, например, вяленый тунец всегда очень нравился. Тунец здесь есть, кстати, у нас в пайках консервированный лежит. Ловится, значит. Рассвет понемногу над степью занимается, край неба порозовел. Затем ещё посветлело, и сразу чайки разлетались, пикируют и выхватывают какую-то мелочь из воды. Вода на отлив пошла, линия прибоя отодвинулась. Кстати, пора народ будить, как раз время. Пока то да сё, пока соберёмся да позавтракаем, так и вовсе светло станет. Скоро точно до устья быстро и доедем. А там и обосноваться на пару дней придётся, осмотреть местность вокруг, прикинуть что к чему. Дал проспать всем еще четверть часа, потом разбудил без всякой жалости. Когда вода чая грелась, отлил себя немного, побрился, хотя все остальные мужики предпочитали зарастать бородами. Даже Федька, причем он мне по-тихому сознался, что борода Ли не нравится. Ну, вот так, а раньше я его никогда не ни бритым не видел. Все течет, все изменяется. Обзаведется теперь тактической бородой вроде тех, что в моде были в Америке. Там прямо повальными все увлеклись. Привезли их вояки моду с востока и понеслось. «Ладно, меня с бородой точно никто никогда не увидит. По мы экипируемся», — объявил я. «Не ждём здесь никого, но без оружия никуда не ходить». До устья реки доехали за пару часов, остановились снова на берегу, установили связь с кибуцем, доложили о том, что добрались до нужного места. Оттуда сообщили, что у них всё тихо, без происшествий, ждут, когда работу закончим. Работа была несложная, но неторопливая. Просто искали оптимальное место под застройку. Быстрое в этом месте полноводно даже в сухой сезон, так что с водой проблемы не ожидается. К тому же она тут чистая, вода почти прозрачна. Бежит по песчаному ложу с мелкими камешками. Но Шутихин уверенно сказал, что и бурить здесь можно, потому что по степи разбросаны немало скоплений зелёных кустов, откуда-то они питаются». Выбрались и в бухту на резиновой лодке, замерили глубины самым примитивным способом – шнуром с грузиком. Тут даже эхолотов не водится. Обнаружив, что западный берег богат отмелями, у восточного дно резко уходит вниз метров на семь, а вот в середине бухты глубины уже до пятнадцати. Для маломерного флота вполне всё пригодно. Никаких вопросов. При этом и себя не забывали то есть много купались, даже загорать время находилось. Лина вошла в кулинарный раж, готовила многое разнообразно, так что еще и риск отъесться появился, а после всех полевых выходов еще и аппетит разыгрывается совершенно немилосердно. С камней наколупали неожиданно много крупных мидий, которые пошли в рацион. А вечером был клуб с посиделками, даже позволили себе по маленькой, Сообразительный Фесько прихватил бутыльки буцевки, как называли водку местного изготовления, по-совсем маленькой, надо отметить. Карта места заполнялась цифрами, схемами, отметками. Больше всего беспокоило, куда дотягиваются волны во время сильных штормов. А то настроить на угоды, потом что хочешь, что и делай. Но степь в этом месте поднималась достаточно круто, местами еще и холмясь, так что место под городок выходило удобным. Живность вокруг хватало, те же ламы постоянно были где-то в пределах видимости, а пару раз и рапторов замечали, но они к нам интереса не проявляли. Да, местность точно придется зачищать, иначе проблемы гарантированы. Постоянно гоняли дрон по окрестностям, однако присутствие человека так и не обнаружили. Зато над морем камера замечала и косяки рыбы, и акул, идущих за ними, и даже скопление подводных скал, которые тут же нанесли на карту. Через два дня Шутихин объявил, что всё, что мы могли сейчас сделать, мы уже сделали. Так что время возвращаться. И вскоре наш пикап покатил вдоль реки на север. Тут уже всё просто было. Дорога с воздуха разведана, всё снято на видео и потом выложено в виде карты. Так что ехали ехали себе сразу по нужному нам правому берегу реки. Ближе к холмам движение затруднилось, но мы всё же пробирались пусть и медленно. Чуть разровнять и вполне проезжим место станет. И лишь в самом узком месте мы всё же остановились. Мимо крутого каменистого склона, холма, наш пикап никак не протискивался. Слева склон, справа обрыв к реке, напротив опять же склон. Никак. «Рванём?» — сразу предложил Федька. «А что ещё делать?» — пожал я плечами. «Давай, тут не так много и нужно обвалить. Только чтобы при этом хуже не сделать. Иначе придётся весь путь обратно мотать». Взрывчатка ещё была, проблема с тем, куда её заложить. Бурить шурфы нам нечем. Но и обратно не хочется. К тому же, как бы сам грунт не осел, тогда, наоборот, не расчистим путь, а сами себе завалим. К счастью, как там в детском анекдоте было, на третий день зоркий глаз обнаружил, что у сарая одной стены не хватает. Вызвали коптеры Валерия со всеми его подрывными умениями. И через четыре часа я уже обнял жену, а мужики в комбинезонах начали бурить склон под чутким наблюдением командира. «Ну что у вас там?» – спросил Валерий. «Место есть, вода есть, бухта судоходная, можно селиться. Вокруг никого, место безлюдное, рыбы прорва. Что упустил?» «В отчёте всё вспомнишь», – усмехнулся он. «Сегодня за него и садись». «Загорал?» – с подозрением посмотрел он на меня Настя. «Купался?» «Ещё как, каждый день и подолгу», – не стал я её щадить. «Ну ты, подлец!» – вздохнула она. «А я как пчелка тружусь. Со мной полетишь?» «Соблазн велик, но командир, бросающий отряд и улетающий на коптере с женой, не очень получается как-то, неприлично даже. Я бы с радостью, но сама понимаешь, мы быстро доедем, тут не так уж и далеко. К ночи будете хотя бы?» «Как эти сумеют взорвать?» — кивнул я в сторону подрывников. «Надеюсь. У вас там как?» «Как-как, скучно дома одной. Подруга вот обзавелась, познакомлю. А как с хавиками прошло? Нормально», — она отмахнулась. Там взрывами почти всех разнесло, даже добивать некого было. Полетали, постреляли, покрутились вокруг, а через час домой улетели, после того, как ребята там всё проверили. Ты быстрее давай, я уже заждалась. Тёмные ночи, пустая постель и всё такое. Про постели особенно вдохновительно. Вздохнув, я схватил её за попу и получил по руке. Вот и не тяни. Через час примерно склон рванули. Взрывы пошли цепочкой, совсем не впечатляющие, не то что наш фугас, но откос одновременно раскололся на несколько частей и сполз в реку. Несколько кусков осталось на месте проезда, но мы сдёрнули их тросом, так что вскоре коптер улетел, а мы осторожно проехали расчищенное место и покатили дальше. До кибуца добрались уже в темноте, с фарами, но Федька предусмотрительно вывел нас к дороге, пока ещё светло было, так что проблем не возникло. На подъезде опознавались по короткой связи, загнали машину под навес у ПБУ, где и были встречены не только командованием, но и Николаевичем, который основное уже знал от Валерия, поэтому просто поприветствовал всех, пообнимал, по плечам похлопал. «Всё, отдыхайте. Сегодня, завтра, всем выходной. Жена вон пусть тоже никуда не летит», добавил специально для меня председатель. «Ну а дальше суббота с воскресеньем. Всем отдых. Только Бирюков с Шутихиным ко мне зайдите завтра, до обеда». Расскажите, что там к чему, а дальше свободный». «Три дня отдыха — это замечательно. Хотя точно знаю, что буду по хозяйству шуршать, уже в привычку вошло. Но смена работы — лучший вид отдыха, это даже дети знают». Со стороны главной площади подкатил джип с Настей за рулём, которая сразу сказала. «Давай свои сумки в багажник, домой едем. Федь, кто-нибудь ещё?» «Погодь, оружие надо сдать», — засуетился я. «Сейчас едем, и жрать хочу». «Переоденься и пойдём», — ответила Настя. Не в этом же попрёшься. Точно. Мы кинулись разгружать с по оружие, своё и трофейное. Все это пошло в оружейке в отдельное место, как имущество нашей группы. Это я у Валерия сразу выторговал. Мне ручник понравился, например. Да и единый лишний нам тоже никак не будет. Гранаты, что с хавиков собрали, и всё прочее. Батареи завтра стаканову сдадим. Пусть радуется. Семь штук. А шесть — полная заправка для одного джипа. И на мотоцикл остаётся одна. Когда закончили, я поднял руку. «Значит так, уважаемые коллеги, соратники, однополчане. Мы с Настей из дома на ужин в кафе, так что кто хочет отметить окончание рейда, тот может присоединиться. Типа банкет и всё такое. Или как угодно называйте». «Мы будем», — сразу за обоих ответила Лина. «Хорошая идея», — поддержал её Шутихин. «Завтра отоспаться можно, так что нет нужды смирять страсти». «Вань», — повернулся к Аникину. «Да, приду. Или придём, сейчас выясню». Он потянул из-под сумка ID. У него девушка. Пока не женат, но всё к этому идёт, похоже. «Раз решили, то грузитесь, кто с нами». Настя постучала по борту машины. «С нами по пути было только Федьке и Лини, Причём, как я понял, Лина уже у Федьки жила. Скрытные какие, а? Я даже не знал. Остальным оказалось в другую сторону. К тому же у Аникина здесь стоял мотоцикл».